У тротуара урчал на холостом ходу Рэббит, за рулем джарет на пассажирском сиденье Эмбри. Нетрудно догадаться, что это значит. Братья боялись отпускать Джейкоба одного. Я почувствовала грусть и небольшое раздражение. Каллины совершенно не такие. «Привет!» — решил я прервать затянувшееся молчание. Не приближаясь к двери, Джейкоб поджал губы, темные глаза шарили по прихожей. «Ее нет!» Стиснув зубы, процедил я. — Что тебе нужно? — Ты одна? — недоверчиво переспросил индеец. — Да. — Можно зайти на минутку? — Конечно, можно. Заходи. Блэк обернулся на сидящих в машине приятелей. Эмбри чуть заметно кивнул, и по какой-то причине это меня взбесило. — Трус! — чуть слышно прошипела я. Джейк скользнул по мне взглядом. Темные брови над глубоко посаженными глазами, угрожающие, изогнулись. Нахмурившись, он прошествовал, иначе не скажешь. Мимо меня в дом. Прежде чем захлопнуть дверь, я смерила глазами сначала Джареда, потом Эмбри. Тяжелый, пристальный взгляд индейцев страшно не понравился. Они что, думают, я кому-то позволю обидеть Джейкоба? Блэк застрял у двери, глядя на подушки и брошенные на пол одеяло. «Девичник с ночевкой», — саркастически усмехнулся он. «Ага». Не менее язвительно отозвалась я. Ненавижу, когда Джейк разговаривает таким тоном. «А тебе -то что?» Он вновь наморщил нос, будто почувствовав неприятный запах. «Где твоя подружка?» В голосе столько яда, что я слышала кавычки у последнего слова. «Ушла по делам». «Джейк, ты зачем пришел?» Что-то в гостиной его сильно нервировало. Длинные руки мелко затряслись. Мой вопрос так и остался без ответа. Индеец прошел на кухню. Не переставая шарить повсюду глазами, бросившись следом, я увидела, как он расхаживает взад-вперед вдоль разделочного столика. «Эй — Эй! Встав на пути, окликнул я. Блэк наконец остановился и посмотрел на меня. — В чем дело? — Мне здесь не нравится. — Как обидно! Я поморщилась, а незваный гость пронзил меня тяжелым взглядом. — Очень жаль. Тогда почему бы не объяснить, в чем дело, и поскорее уйти? У меня всего пара вопросов. Много времени не займу, нам нужно вернуться до похорон. Ладно, давай, выкладывай. Возможно, я слегка перегибала со своей враждебностью. Просто не хотелось, чтобы Джейк видел, как мне больно. Да, я вела себя неправильно. Ведь это я вчера ночью предпочла ему кровопийцу. Я первый причинила боль. Джейк глубоко вздохнул, и крупные ладони тут же перестали дрожать. Лицо превратилось в безмятежную маску. В этом доме остановился кто-то из Каллина. — Да, Элис. Индейец задумчиво кивнул. — Долго она пробудет? — Сколько сама захочет. В моем голосе до сих пор звучала воинственность. Сроков мы не обговаривали. — Может, попробуешь? — То есть, пожалуйста, расскажи ей про ту рыжую Викторию. — Уже рассказала. Блэк кивнул. — Имея в виду, в присутствии калинов мы можем нести дозор только на своих землях полной безопасности ты будешь лишь у нас в лопуш здесь я больше не смогу тебя защитить ясно чуть слышно отозвалась я джейк повернулся к окну заднего фасада но продолжать не спешил это все еще один момент ну устав слушать тишину подсказала я остальные теперь тоже приедут поразительным спокойствием он напоминал сэма — С каждым днем мой приятель все больше похож на Адли. Интересно, почему это меня коробит? Теперь пришел мой черед отмалчиваться, а Джейк, обернувшись, окинул меня проницательным взглядом. — Ты что? — поинтересовался он, с трудом пряча напряжение за внешней невозмутимостью. — Нет. С огромным сожалением ответила я, — они не вернутся. На широком лице не дрогнул ни один мускул. — Хорошо. — У меня все. Утопая в волнах раздражения, я гневно на него посмотрела. — Давай, беги. Передай Сэму, жуткие монстры за вами не явятся. — Хорошо, как ни в чем не бывало, — повторил Блэк. — Похоже, действительно все. Джейкоб быстрым шагом уходил с кухни. Я прислушалась, сейчас хлопнет входная дверь. — Нет, тишина. Лишь над плитой тикают часы. — Надо же, он двигается совсем бесшумно. Настоящая катастрофа! В рекордно короткие сроки мы стали врагами. Как же так вышло? Интересно, после отъезда Элис, он меня простит? А вдруг нет? Облокотившись на стол, я закрыла лицо руками. Боже, снова все испортило. Но разве можно было поступить иначе?